Библиотека Эфеба превратилась в печь. Там, где на полке с крыши капала расплавленная медь, пламя отливало синим. Все библиотеки соединены между собой ходами, похожими на проделанные книжными червями. Эти переходы создаются сильными пространственно-временными искажениями, которые возникают вокруг любого крупного хранилища книг лишь немногие библиотекари знают этот секрет и существуют неукоснительно соблюдаемые правила, касающиеся использования этого факта. А все потому, что это связано с путешествиями во времени, а путешествия во времени связаны с серьезными проблемами. Но если библиотека уже горит и впоследствии в исторических книгах они отзываются, как о сгоревшей дотла. Раздался негромкий хлопок, совершенно неслышимый из-за треска пламени, и на нетронутом огнем участке библиотечного пола возникла некая фигура. Она была похожа на обезьянью, но двигалась совершенно осмысленно. Большие обезьяньи лапы сбили пламя, и принялись запихивать в мешок еще не сгоревшие свитки. Когда мешок был полностью заполнен, фигура на костяшках пальцев скользнула в пламя и с легким хлопком исчезла. Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения. Точно так же и тот факт, что свитки, считавшиеся безвозвратно утерянными во время Великого пожара Эфепской библиотеки, появились позднее в удивительно хорошем состоянии в библиотеке незримого университета, что в Ангморпорке. Хотя приятно, что книжки все-таки не сгорели. Бруто проснулся с запахом моря в ноздрях. По крайней мере, люди называют это запахом моря, хотя на самом деле так воняют тухлая рыба и гнилые водоросли. Он лежал в какой-то хижине. Свет, проникавший через одно незастекленное окно, был красным и мерцающим. Одна стена отсутствовала, и хижина стояла прямо над водой. Красноватый свет озарял группу столпившихся вокруг чего-то людей. Бруто осторожно проверил содержимое памяти. Вроде бы все было на месте, свитки библиотеки аккуратно хранились в голове. Слова по-прежнему оставались бессмысленными, но картинки были интересными по крайней мере, более интересными, чем все остальное, хранившееся в памяти. Он осторожно сел. «Наконец-то ты проснулся. В его голове раздался голос Ома. Чувствуешь себя несколько заполненным, да? Нет ощущения, что превратился в книжную полку. Словно повсюду в голове развешаны таблички с надписью «Тише». «Чего ради ты надрывался?» «Я не знаю. Мне казалось, что это нужно сделать. Ты где?» «Твой друг-легионер засунул меня в ранец. Э, кстати, спасибо, что так заботишься обо мне!» Бруто с трудом поднялся на ноги. На мгновение мир закрутился вокруг, добавив третью астрономическую теорию к тем двум, что так занимали умы местных мыслителей. Он выглянул в окно. Источником красного света оказался огонь, бушующий над Эфебом, а самое яркое пламя пылало над библиотекой. — Партизанская война, — пояснил он. — Сражаются даже рабы. Не могу понять, почему. Другой бы решил, что они подпрыгнут от радости, получив возможность отомстить злым хозяевам. Так ведь? — Полагаю, у рабов и Феба был шанс стать свободными, — предположил Бруто. В другом углу хижины раздалось шипение, за которым последовал какой-то металлический шум. Потом брута услышал радостный голос бедно. — Я же говорил, обычный засор в трубках. Давайте-ка добавим топлива брута заковылял к группке людей. Они толпились вокруг некоего суденышка. По форме оно напоминало обычную лодку с острым носом и тупой кормой только мачты не было. Зато был большой шар цвета меди, водруженный на деревянную конструкцию ближе к корме. Под шаром была установлена железная корзинка, в которой кто-то развел огонь. Шар неторопливо вращался на раме, окутанный облаком пара.